за детство буду и поклоном низкий. Неожиданный стук в дверь вернул Беллу в комнату, что находилась в красивой гостинице Азия в приграничном городе Благовещенск. Шар дрогнул и, как в замедленном действии, стал падать. В Беллу мелькнула спасительная мысль: "Там кровать, ничего страшного". И правда, шар благополучно приземлился на кровати. Белла выдохнула. Но покрасовавшись видом Кремля, Шар помешкал секунду, словно решая, стоит подставить Беллу или нет, и покатился в другую сторону. Ещё секунда, и маленькая сказка бухнулась на пол. Звук разбитого стекла, тишина и только монотонный стук в дверь доказывал Бэлле, что это не сон. Ника сидела у себя в комнате и скучала. Александров под предлогом раздачи этих дурацких подарков разогнал всех по комнатам, козёл. Она не хотела ехать в этот дурацкий санаторий для пенсионеров. Когда эта лохушка Ольга произнесла её фамилию, Никогда же огорчилась и хотела после собрания подойти и отказаться. Но бессмертный Вадим Эдуардович, зам главного, её очень настойчиво убедил. Пообещал, что будет весело, что шеф наш, 51-летний холостяк Иван Сергеевич Муха, будет усиленно ее развлекать. Также прозрачно намекнул, чтобы она не отвергала ухаживание. И, уходя, жестко напомнил, сколько он для нее сделал. Вариантов для отказа у нее не было. Пришлось ехать. Но вот шеф в отключке. Что делать неделю с этими убогими в китайской глуши, она не знала. Хорошо, хоть этот придуркаватый Семён навязался к ней в друзья со бутыльнике. Ника выпивать умела и любила. Новый ухажёр обещал, получив подарок, прийти к ней с шампанским в гости. Ну хоть какое-то развлечение на сегодня. Стук в дверь оторвал её от расчёсывания своих шикарных волос. Тебе-то что надо? удивилась Ника гостю. Рот свой закрой. Почему у телефон не берёшь? Владимир Эдуардович, тебе дело? Резко оборвал ее незваный гость. Дмитрий, получив подарок, лег в кровать и стал думать. Итак, делаем выводы из этого бесконечного дня. Шеф в реанимации, но велика вероятность, даже нет, не так, с вероятностью в 99% убить хотели не его. Хотя и факты все были на лицо, но Дмитрий привык всегда оставлять 1% на ошибку. убить хотели Курчатову. Он специально в мыслях обозначил её по фамилии, чтобы сохранить протокольный ход событий, и они не убежали в сторону. Второй вопрос: за что? Может, она знает то же, что и Ироида? Сомнительно, да и почерк разный. Там нагло, жёстко, по-мужски, а здесь испуганно, как-то уж очень по-женски. Пока больше вопросов, чем ответов. Следующий вопрос: кто? Вот тут Дмитрий Иванович мог, если не вычислить, то хотя бы сузить круг подозреваемых. Его не было возле столика с едой минут 10, пока он дошёл до конца самолёта в поисках Беллы и вернулся обратно. Её черезчур долго не было. Если честно, он подумал, что она обиделась на его едкое замечание о подсматривании, стоит плачет где-нибудь, но он слишком хорошо о ней думал. На халке не собиралась плакать. Белла спокойно выходила из туалета без единой слезинки на лице, даже как будто довольна чем-то. Дмитрию стало почему-то обидно, и он наорал на неё прямо там у туалета. Когда же они стали возвращаться к местам, по пути встретили усаживающихся на места Виолету, Юрия и Нику. Итак, трое. Дальше в проходе стояли Морозовы и Олечка, ещё плюс два. И ещё в самолёте за ними сидели под платой Семён и, и Валеревич Инепух. Вот у них бы спросить, Кто подходил к их местам, но нельзя, вдруг это кто-то из них, из того семи подозреваемых. Если, конечно, не считать возможность вмешательства кого-то извне. На это Дмитрий тоже оставил 1%. Да, ещё этот странный обыск в её номере. Было ясно, что кто-то что-то искал. Интересно, что даже хозяйка номера этого не понимала или прикидывается. Ход мыслей прервал стук в дверь. Дмитрий даже немного растерялся. Подарок он получил и уже никого не ждал, уютно расположившись в кровати. На пороге стояла Бэлла. В одной руке она держала свой чемодан, а во второй бутылку шампанского. Он даже закрыл глаза и потряс головой с стороны в сторону, вдруг галлюцинация. Но она не исчезла. Вы собрали свой разбросанный чемодан, пришли похвастаться и обмыть или нет? Второй вариант. Вы решили, что после всего пережитого я обязан на вас жениться. Попытался он угадать причину для столь позднего визита.